Глава 17. Выбор. Силы понемногу возвращались к Ведмурду, но ходил он все еще опираясь на трость. Все чаще смотрел на дорогу, ведущую к дому и сыновьям, и много раз порывался уйти, но старик останавливал его, говорил, что пока не время. Ведмурд не спорил со своим спасителем, тем более, что не знал он, как появиться перед родными без своей силы. Даже Демид теперь сильнее его. Как он может быть главой дома, если уступает в силе своему сыну? Много раз пытался ведмурт возродить в себе огонь Перуна, но не было внутри него больше огненного пояса и не разгоралось пламя. В один вечер, когда лето уже вступило в свои права, старик протянул ведмурду особый посох. Он был весь резной, а сверху красовалась голова волка. «Откуда у тебя посох волхва?» — спросил воин, беря посох из рук старика. — Он был моим спасителем. Когда-то он спас меня с поля брани, как и я тебя этой зимой. Боги, что все ведают, направили его ко мне. — Волхвы давно покинули наши земли, — возразил видмурт. Что ты слышал об этом? — поинтересовался старик. — Говорил мне отец, что давно еще повздорил старый князь с волхвами, да так, что оскорбил он служителей Велиса. В силе и знаниях их усомнился, себя возомнил сильнее. Не простили волхвы гордыни княжеской, ушли с наших земель, отдав их на поругание силам иноземным, но отстоял князь тогда земли наши, покачал головой старик. Слушай, как дело было. Знахарь, что спас меня, был из древнего рода волхвов. Были они всегда рядом с князем, подсказывали ему, что будет, как дело сложится уважали их князья, слушали. К врагам далеко не лезли, свои земли берегли, селян защищали, а люди в ответ кормили их со своей пахоты. Но отец нашего князя другим оказался. Задумал он большое княжество создать, чтобы много урожая к нему стекалось по осени, а особо нравились ему земли со стороны жгучего солнца, Плодов там много было вкусных, сочных, женщин, красивых, смуглых. А князь тот ни в чем себе не отказывал. И решил он, что надо к нашим снежным землям еще зеленые присоединить, и будет у него княжество плодородное. Говорили ему волхвы, что люди там другие, поистинам чужеродным живут, друг к другу иначе относятся, традиции и обряды у них диковинные. Не нужны нам их земли, Матушка-сыра земля нас хорошо кормит, коли год урожайный, а иначе дичи в лицах много. Не хотели волхвы сынов земли нашей в тот поход отправлять, ли, что не к добру это. Просили они князя одуматься, говорили, что худо выйдет на многие годы от этого похода, что не он, так наследники его поплатятся. Не послушался их князь, трусами назвал, возомнил себя умнее и ближе богам. — Сколько походов я совершил, — сказал он, — и в каждом благоволили мне боги. Значит, на моей они стороне, а вы мне не указ. Развернулись волхвы и ушли с земель наших. Не могли такую обиду стерпеть. — Пройдет много солнц, — сказали они, — и пожалеешь ты о своих словах, да изменить будешь не в силах. Посмотришь на страждущих наследников своих, да помочь им не сможешь. За твою гордыню вся земля твоя отвечать будет. Ушли волхвы, а князь собрал войско и двинулся в путь. Тяжелый был тот поход, немногие вернулись из него. Покорить те земли князь так и не смог. Хитер и ловок враг оказался, знал землю свою лучше наших воинов. Прятался, таился, засады устраивал, а на прямые сражения не выходил. Ослабло наше войско, поредела дружина, зароптали воины, что давно семьи свои не видели. И заключил тогда князь уговор с местным владыкой, по которому они обязались ввозить нам плоды, коими богатая их земля, да менять на товары наши, не требуя многого. А ему в терем, в дар доставлять. Согласился владыка чужеземный, так и стали его люди к нам на ярмарке приезжать, товары свои диковинные привозить». И с каждым солнцем все больше за них просили. А князь так и не признал, что неправ был. К волхвам посланников не отправил. А они ведь чуяли, что занялась на земле чужой беда страшная, сила к ним пришла темная. Зрела она солнца многие, планы коварные вынашивала. А враги на нашу землю ездили. Под видом торговцев дороги изучали, города исследовали. Вот и захватили нас быстро. А князь тот давно в ушел, смотрит на своих разбитых наследников, да помочь уже не может. Молча слушал Ведмурт старика. Многое из того, что тот говорил, его отец иначе рассказывал, а кто из них правду говорил, неведомо. — Так кто же спас тебя, если все волхвы ушли? — спросил Ведмурт. — Не все смогли землю родную оставить. Затаились они. «Времена ожидают, когда очистится земля от мыслей худых. Когда придет юный княжич, что врагов извести сможет. Тогда и объединятся они для возрождения княжества», — проговорил старик. «Юный княжич?» — уточнил ведмурт. «Значит, жива княжна с наследником?» «Жива!» — протянул старик. «Сын твой ее спас, а домашние выходили. Но слаб он пока. Кто за младенцем пойдет?» Подрасти он должен, силы набраться, гордыню княжескую смирить, тогда и сможет у волхвов за деда прощения выпросить. А где сейчас волхвы? помолчав, спросил воин. Искать их надо, ответил старик. За прошлое солнце разбрелись они по землям нашим, в леса ушли, но не каждый свой род продлил, не каждый знания передал, мало их осталось. К чему ты ведешь, старец, продолжал Ведмурт. Не просто так ты мне это рассказываешь. Волх, что учил меня, говорил, что придет ко мне воин Перуна, наполовину живой, наполовину мертвый, и обретет он вместо силы одной силу другую. Обойдет он с поводырем земли наши, приведет силу большую и поможет княжичу юному, — был ответ. Молчал ведмурт над словами старца, думал. — Я домой к сыновьям собираюсь. — Все, что мог, отдал я нашему князю. Долг свой выполнил, — сказал он наконец. — Перед князем, может, и выполнил, а богам должен остался. — Не спасают они людей просто так, а только тех щадят, кто должен еще послужить, — ответил старец. — Перун тебя последним огнем не сжег дотла, чтобы ты мог волю богов дальше нести. — А поводырем кто будет? — спросил Ведмурт, еще не принявший решения верить ему рассказам старика или нет. — Это мне неведомо. Я рассказал тебе то, ради чего жил все эти солнца. Теперь мне пора на покой. Я свой долг перед богами выполнил. А ты сам решай, куда тебе идти. Сыновья твои большие уже, силу мужскую имеют, дом защитят. Но под гнетом нового князя жить не смогут». Данью он обложил наши земли, да такой, что голодными люди останутся, если отдадут ее полностью. Смотри, какая зима нынче, год худой будет, люди голодать начнут, зреть будет средь них недовольство, восстанут они и сыновья твои вместе с ними, но не смогут одолеть неприятеля без помощи волхвов, захватчиков сила темная ведет, ее только Велес, страж трех миров, одолеть может». Без него полягут сыны земли нашей. Идти тебе надо к волхвам, помощи у них просить, да самому узнаний набираться, тогда и надежда будет. Ведьмурт вновь погрузился в свои мысли. Был он всю жизнь воином Перуна, привык огнем да мечом правду сеять, на силу свою надеяться, а тайны трех миров чужды ему. Колдовство не в чести у воинов. Как ему с волхвами общаться? Сможет ли он за род княжеский перед ними ответить? Здесь кровные наследники нужны. — Из княжеского рода только княжна с младенцем выжили, — уточнил Ведмурт. — Нет, еще княжич, — ответил старик. — Только плох он сейчас. Попал он к недобрым людям. Это ему кара за дела деда. Тот хотел быть великим князем, а его внук будет обычным землепашцем и работать там будет, пока не искупит все зло, что его предки своему народу причинили. — Не слишком ли это строго? — спросил видмурт. Ничто не проходит бесследно, воин, — сказал старик. — Любая несправедливость, допущенная человеком, ложится тяжестью на древо его рода. И чем больше худо делает человек, тем больше сдавлен его род. И вообще погибнуть дерево может уйдут все наследники в царство Мары, не продлив род. Но если боги видят хорошее, что было у этой семьи, то могут послать им испытания и силы, чтобы преодолеть их. И тогда возродится род. Старый князь совершил множество худых поступков. Своей гордыней и жаждой наживы загубил много воинов, прогневал богов, рассорившись с волхвами. Но было и много добрых людей в его роду, что берегли свою землю и люд, и ради них спасли боги княжеского наследника. Теперь в наших руках помочь ему. Еще долго разговаривали мужчины, обсуждая дела и кару за них, а на заре сморил ведмурда сон. Проснувшись, обнаружил он старца рядом с собой бездыханным. Спокойным было его лицо, выполнил он волю богов в полной мере. Проводил воин своего спасителя в царство Мары, поблагодарил за все, взял посох, стариком подаренный, остатки пищи, что в погребе были, в заплечный мешок положил и, взглянув в сторону дома родного, пошел в другую сторону.